«Эпилог. Кори, ты, наконец-то, скажешь, куда мы едем?» Обри задала этот вопрос уже в пятый раз, но, как и прежде, я только покачал головой, улыбнувшись. «Вот же упрямой! надулась она, чем только больше меня развеселила. «Еще немного терпения, милая». Я взял ее за руку и, поднеся к губам, поцеловал. Мои губы коснулись металла ее обручального кольца, того самого, что я надел на ее палец чуть больше года назад. Мимо нас проносились поля и холмы. День выдался теплым и безоблачным. Ранняя осень — мое любимое время года. «Это место кажется знакомым», — оживила обре, выглядывая из окна. Я бросил на нее любопытный взгляд, гадая, как скоро она узнает, где мы. «Разве это не та самая ферма, куда ты привозил меня несколько лет назад?» Она в изумлении повернулась ко мне. «Она самая», — подтвердил я, останавливая машину у старой, покосившейся ограды. «Мы на месте». — сказал я, обернувшись к ней. — Пойдем. Я вышел из машины, открыл заднюю дверь и проверил переноску, закрепленную на заднем сиденье. Наш четырехмесячный сын, Хантер, спал, и я не хотел тревожить его. Улыбнувшись, я тихо прикрыл дверь и обошел машину, встав рядом с женой. Обри с удивлением осматривалась по сторонам. Перед нами раскинулась ферма, старая, запущенная, но по-своему красивая. В траве прорастали полевые цветы, а от тамбара отлетела краска, а в окна дома, вблизи, осторожно заглядывал свет. Здесь все нуждалось в заботе и ремонте, но место дышало историей, чем-то почти волшебным. Потенциал, он был в каждой доске, в каждом камне, в воздухе. И я знал, обри это почувствует. Я же не сводил с нее глаз. Снова поражаясь, как сильно люблю эту женщину. Моя любовь к ней, теперь и к нашему сыну, с каждым днем только крепла. — И что мы здесь делаем? — спросила она, сбитая с толку. Пришло время все ей рассказать. Мне было нелегко скрывать это, но я не хотел раньше времени давать ей ложную надежду. Теперь я, наконец, смог перестать хранить тайну. Ты же знаешь, как сильно я люблю это место. Она медленно кивнула, но в ее взгляде оставалась настороженность. А еще я люблю тебя. Ее губы изогнулись в мягкой улыбки. — Я все равно не понимаю, — призналась Обри. — Все это может быть нашим, если ты захочешь. Я сделал широкий жест рукой. Ферма была огромной. — Нашим? — Да. — кивнул я. — Мы можем построить здесь лагерь, тот самый, о котором ты мечтала. — Что? Ее глаза распахнулись от изумления. — О чем ты? Ты не шутишь? И Я покачал головой, усмехнувшись. Обри прижала ладони к рту, переполненные эмоциями. — О, Господи, кори! Взвизнув, она бросилась мне на шею и осыпала мое лицо поцелуями. Я привлек ее к себе. Ради этого момента стоило хранить секрет. Это все на самом деле! прошептала она, глядя на меня своими лучистыми голубыми глазами. Конечно, пора осуществить твою мечту. Ты так не думаешь? спросил я, обнимая ее за талию. Последние несколько лет выдались непростыми. Мы собри помогали с рестораном и ее родителей, пока мистер Гамильтон восстанавливался, а Эдна присматривала за ним. Все обошлось, мы внесли несколько изменений. Обри занялась рекламой, и дела у заведения пошли в гору. Когда мистер Гамильтон поправился, я попросил у него руки его дочери. Мы с Обри поженились в прошлом июле. Почти сразу после свадьбы она узнала, что беременна. Мы хотели ребенка, но не строили никаких планов, просто доверились судьбе. Через 9 месяцев на свет появился Хантер. Мы встречали его счастливыми и благодарными. Да, мы немного боялись не знали, чего ожидать, насмотревшись на Лису и Мейсона. Их сын Тейт выжимал из них все соки своим беспокойством. К счастью, наши опасения были напрасны. Хантер оказался настоящим ангелом. — Постой, а как же деньги? — в глазах Обри промелькнула тень сомнения. — Где мы возьмем средства на все это? Мои дела в мире искусства шли довольно успешно. Я был востребованным художником, но ее беспокойство было понятным. Идея с лагерем стоила дорого. «Я продам Нью-Йоркскую квартиру», — сказал я без сожаления. «Мы все равно там не живем». «Ты уверен?» — я кивнул. «Абсолютно. Мы должны сделать это, я это чувствую». «Хорошо», — засмеялась она. «Давай сделаем это». В этот момент Хантер проснулся, и я вынул сына из переноски, собираясь показать ему наш новый дом. Место, где теперь будет расти наша семья. Место, которое мы сделаем своим. Шаг за шагом, день за днем» месте. Конец книги